К последней четверти XIX века положение Англии начинает радикальным образом изменяться к худшему. И даже самые мудрые государственные деятели не предвидели, в каком направлении развитие страны пойдет дальше и какие трудности и опасности поджидают ее в ближайшие десятилетия. На первый взгляд могло показаться, что в последней четверти XIX века положение Англии как мировой державы не изменилось. Тем не менее уже можно различить новые тенденции в мировом развитии. Поднимаются молодые индустриальные державы Германия и Соединенные Штаты Америки. Они быстро рвутся вперед. А Англия все больше и больше отстает от них по темпам роста промышленности, а это означает, что скоро, очень скоро, ее мировая промышленная монополия должна будет уйти в прошлое. Аналогичное положение наблюдалось и во внешней торговле. Серьезное влияние оказал на экономическое развитие Англии в последней четверти XIX века длительный экономический кризис, растянувшийся с небольшими перерывами почти на 20 лет. Это был самый продолжительный и глубокий кризис, через который когда-либо проходила Англия. Промышленный кризис сопровождался кризисом сельского хозяйства. Следствием этих процессов стали усиление социального напряжения в стране, обострение антагонизмов между Англией и другими державами, появление новых тенденций в политической жизни государств. В восьмидесятых годах XIX века на почве экономического кризиса оживляется английское рабочее движение, появляется ряд социалистических организаций. И расширяется пропаганда социализма в Англии. О возросшем влиянии социалистических идей свидетельствовало возникновение социалистической лиги и социал-демократической федерации. В то же время появляется так называемая Фабианское общество, социалистическая организация, предлагающая альтернативу революционному социализму, создается независимая рабочая партия с официальной целью борьбы за самостоятельное представительство рабочего класса в парламенте. Ее организаторы отвергали путь пролетарской революции и классовой борьбы.